Часть третья. Ван Си Чен. Отсюда нет пути к иному. Денег у братьев не было, потому они сунули тело сестры в мешок и бросили в высохший колодец на краю деревни. Как ты можешь догадаться, Баолу, этим все не кончилось. Следующей ночью сестра вернулась, волоча мешок, и постучала в дверь. Посовещались братья, привязали к ее телу камень и скинули в ущелье.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 Добравшись в Благовещенск из Игнатьева, Павел пообедал в ресторане русской кухни, найденном по дороге на автобусный вокзал. Знал, что в ближайшие дни разнообразие в еде его не ждет. Заказав борщ, винегрет, оливье, картошку с грибами и блины с икрой, он попробовал всего понемногу, запоминая вкус. Блины попросил завернуть с собой и доел их позже, прогуливаясь по набережной Амура-Хейлунзян и пачкая руки и губы остывшим маслом. С реки дул ветер, сдирал ледяными пальцами пальто. Павел прошел мимо бронекатера на постаменте. Дно катера было алым, ярким, будто река сорвала ему кожу. На противоположном берегу виднелось колесо обозрения. бликовало серебром здание таможни, похожее на терминал аэропорта. К нему и от него время от времени ползли суда, тяжело взрезая водную гладь. А в отдалении по узкой линии моста тянулись через границу машины, похожие на черных букашек и гусеницы автобусов безоблачное небо шумно вспахал самолет оставив борозды Павел проводил его взглядом гадая куда же он летит может быть в Москву туда где с лета продолжаются дожди лупят в окно брошенной комнаты в коммуналке поливают детский сад и школу куда в восемь утра когда Павел собирался на работу стекались дети Павел представил, как капли стучат по остеклению соняного Сониного балкона с видом на березу и двор, заставленный машинами. Соня забыла закрыть створку, и дождь хлещет прямо на пол. Заливает плитку, половые тряпки, пылесос, банку с окурками и пеплом. Он очень хотел набрать ее. Ту милую теплую Соню, с которой он встречался до Контрас. Чипов, Швали и Краснова. Дозвониться в Москву прошлой зимы, когда они сидели на полу, и упаковывали в красную хрусткую пленку подарки для воспитанников та соня бы за него порадовалась а потом сказала паша не забудь поесть а еще как ты доехал выспаться удалось и я скучаю паша приезжай скорей интересно она вспоминает о нем, но звонить было нельзя своим появлением краснов переломал все что павел успел выстроить после детдома И тут же вспомнилась вскипающая под ливнем, похожая на нефть вода пруда. Дробь капель на лобовом стекле, как будто кто-то стучался, просился внутрь. Павел облокотился на чугунный парапет, расслабил кулаки. Каждый раз, когда паника начинала бить в висок, он напоминал себе, что все сделал правильно. У него не было выбора. Его вынудили. Система правосудия, Краснов, Клюев и персонал детдомов, которые Краснова покрывали. Они виноваты, а не Павел. Он там помог на самом деле. Сделал за них грязную работу. Чем больше Павел об этом думал, тем почему-то тяжелее становилось. В автобусе он сел у прохода, подальше от окна и от Амура, над которым они поедут на опасной высоте. Чемодан забросил на багажную полку. Рюкзак поставил под ноги и оглядел пахнущий чистящим средством салон. «Что, если тело уже нашли и завели дело?» — думал Павел, пока автобус пробирался по улицам к мосту. «Что, если на том берегу его скрутят и первым же рейсом отправят обратно в Москву?» Но на китайской стороне Павла ждали лишь толпы туристов. В вип-зале очередь двигалась чуть быстрее, и Павел встал в нее. Переплатив четыре раза и пройдя таможню, он вышел на площадь, где с нетерпением ожидали помогайки с тележками, Гиды с досками, на которые были наклеены фото достопримечательностей, латочники с едой и зазывалы. Поодаль выстроились автобусы и такси. Люди покидали здание поодиночке, как пчелы вылетают из литка. Рассаживались по машинам. Кто-то шел по обочине пешком с грохотом котя чемоданы за собой. Павел пошел вдоль здания таможни, сверяясь с ориентирами, которые ему выслали в письме. отбился от таксистов и помогаек, обещавших тут же найти ему лучший отель, магазин и ресторан. «Хорошее знаю, скажи, чего хочешь». Павел на китайском популярно объяснил, чего. И помогаки растворились. Отыскав нужный автобус, оказавшийся тонированной маршруткой, он показал документы хмурому водили. Водила их проверил, чиркнул пальцем по планшету и велел садиться. Внутри ждали еще пятеро. Двое русских, Трое, похоже, из Средней Азии. Несмотря на осеннюю прохладу, в салоне вовсю дул кондиционер, и Павел застегнул куртку под самый нос. Маршрутка постепенно наполнялась. Рядом с Павлом сел крепкий парень с лицом, покрытым ямками угревой сыпи и от того будто поеденным червем. На лбу под волосами краснело что-то, как синяк. Павел не сразу понял, что это родимое пятно. Сосед радостно заговорил с ним по-казахски, но, сообразив, что Павел ни черта не понимает, спросил уже на ломаном китайском «Ты откуда?» Павел ответил, хоть и не желал ни с кем знакомиться. Сосед обрадовался, тут же перешел на русский. Звали его Елжан. Родом он был из Алматы, долгое время работал в Хабаровске, в китайской фирме, потом решил переехать в Китай. «Жены нет, детей нет, чего не попытаться?» Мамка, правда, осталась в Алматы, но за ней присмотрят. Я звонить буду, деньги присылать. Я ей звоню сегодня перед отъездом, говорю, «Мам, давай ко мне приедешь. Будешь тут как сыр в масле кататься». она: не надо мне ничего. Ты купи жилье и жену найди, а то ходишь как». И Елжан сказал что-то на казахском. Своими широко посаженными глазами и носом картошкой он походил на одного актера, Громилу Весельчака, звезду китайского интернета. Елжан, похоже, об этом сходстве знал и вовсю им пользовался, заимствовал гримасы и манеру говорить. Еще он был утомительно болтлив. Казалось, Павел ему требовался лишь в качестве свободных ушей, и из-за этого хотелось пересесть. Но в автобус вернулся водитель, зажегся свет, включилось радио. У входа сел полицейский, придерживая автомат. Увидев оружие, все, и даже Елжан, мигом затихли. Они пересекли украшенный железными цветами мост, И въехали в Хейхе. Увиденное из окна разочаровывало Павла все больше. Он представлял Китай совсем другим. Хейхэ очень походил на Благовещенск, но ну, или другой не очень большой российский город. Серо-бежевый, малоэтажный он закончился быстрее, чем новости по радио, и автобус поехал через промышленный пригород между бетонными заборами. У одного из них пятиметрового с колючей проволокой под напряжением, он остановился. Над воротами висел плакат «Школа адаптации и патриотического воспитания. Сортировочный центр иммигрантов КНР». На КПП у всех проверили документы, сканировали сетчатку глаз, сфотографировали, измерили рост и вес. Спросили о родственниках. Павел ответил честно, что сирота и родни у него нет. Личные вещи и одежду забрали. Заперли в камере хранения и обещали вернуть при выезде. Выдали одинаковые комбинезоны, сапоги и куртки. Потом прибывших по одному вызывали в медкабинет, где отщепнули микроскопический кусочек кожи. Сидя в кресле, Павел все пытался отыскать взглядом чипы. Не те пустышки, которые он видел на презентациях в Диуе, а настоящие боевые образцы. Уже новые или старые? В какой упаковке? Но на столах и за прозрачными дверцами шкафов Были лишь пробирки, пластиковые поддоны, гирлянды одноразовых шприцев, флаконы с жидкостями и инструменты устрашающей формы, холодные даже на вид. Школа адаптации начиналась с небольшого плаца, над которым развивались флаги КНР и САГ. Дальше выстроились корпуса: длинные, приземистые коробки с глухими окнами, стерильные снаружи и внутри. Душ был один на весь этаж, работал по расписанию, и как Павел выяснил потом, Мыться было лучше перед отбоем, когда людей становилось меньше. В каждой комнате спальные места для четверых и туалет за сдвижной створкой, будто в шкафу. Павел занял верхнюю койку, запрыгнув на нее вперед Елжана. Оттуда, если лечь головой к окну, была видна дорожка между корпусами и тонированная будка охраны, рядом с которой прогуливались вооруженные солдаты. Женщин в учебном центре не было. «Их с детьми отвозят в другой город», — сказал Елжан. Откуда он обо всем знает, Павел спрашивать не стал, его это мало интересовало. Зато Павел интересовал Елжана очень сильно. Не было и дня, чтобы он не заводил разговор о России и Павловой родне. Павел на все отмалчивался, еще в детдоме привык не чесать попусту языком и уяснил, чем меньше о нем знали, тем было лучше. К режиму Павел привык быстро, быстрее многих. Хоть тот и был ему противен. В шесть часов подъем, завтрак, гимн и патриотические песни на плацу. Потом уроки китайского, история партии, небольшой отдых, обед, рис, иногда лапша, овощной суп без овощей. Просмотр роликов, в которых вышагивали солдаты, гордо глядя вдаль. А красивые девушки, встреченные на улице, говорили о величии компартии. Потом снова китайский, история партии, народные песни и танцы. Танцевать Павел решительно не умел, никогда не пытался и не хотел. Особенно под китайскую попсу. Все это очень напоминало детство и детдом, когда под Новый год или 8 марта их разбивали на пар и заставляли кружиться в актовом зале. Но здесь выхода не было. Либо ты танцуешь как умеешь, либо минус тебе в дело и социальный рейтинг. Столовая тоже была до ужаса знакома. Павел вставал в очередь, повара с непроницаемыми лицами каменных башков у храма стряхивали еду с половника, обычно рис с добавками, и тот тяжелым шматком падал в миску. Павел ел это с трудом, стараясь не чувствовать вкуса, вообще не присматриваясь к тому, что он отправлял в себя. На такой диете он быстро исхудал, растерял остатки мышц. Спасали мысли о том, что ждет его в Пекине, о шашлычках на бамбуковых палочках. об интересных задачах, которыми его нагрузят в офисе, и он, наконец, перестанет испытывать информационный голод, скуку, изматывающую и сводящую его с ума. Лишь побыв без планшета и арок, Павел понял Сониных подопечных из благих сердец. Он ощущал себя голым и немым, а мир вокруг превратился в пустое безмолвное пространство, в череду бесконечных часов, заполненных лекциями и уроками китайского, которые Павлу совершенно не были нужны. От этого всего хотелось заорать, вскочить с места и выбежать из класса вон, прорваться через КПП и охрану с калашами, и даже переплыть Амур. На занятиях они читали «Белую книгу», особенно часть про борьбу с терроризмом и экстремизмом и защиту прав человека в САГ. В ней объяснялось, что школы адаптации являлись одним из главных лекарств от бед терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма в Китае. Под террористами в основном имелся в виду контрнет. На информационных табло в корпусах справа налево бежали новостные строки, алые жучки и иероглифы на черном фоне. За последние пять лет количество террористических акций увеличилось вдвое. Кибератаки на системы компании DUI и Эксимбанк, вмешательство в работу городских электронных сервисов и отключение энергоснабжения, публикации личных данных высокопоставленных лиц – хулиганство и нападения на сотрудников полиции, и это лишь малый список. Цюй Чаньфу, менеджер авиакомпании, перевозил наличность и незарегистрированные устройства для террористической организации Контранет. В прошлом году он был осужден и приговорен к смертной казни. Вчера в 11 часов 15 минут приговор был приведен в исполнение, после чего многоуважаемый главный прокурор сказал… Было обнаружено и заблокировано еще одно приложение, позволявшее членам запрещенной организации «Контрнет» связываться между собой для проведения акций. Участились случаи кражи денежных средств с персональных чипов. Злоумышленники действуют в людных местах. Как заявил министр общественной безопасности, западные агенты хотят нарушить порядок в нашей великой стране. Но мы им не позволим. Если вы стали свидетелем противоправных действий, или подозреваете, что кто-то из ваших знакомых связан с террористами, просим немедленно отправить тревожный сигнал через личный кабинет вашего чипа. Всем партийным товарищам и многонациональному народу страны следует теснее сплотиться вокруг ЦК КПК и бороться за мир в нашей стране. Слава Коммунистической партии Китая. Здесь Соню точно не получилось бы отмазать. И как у людей в таких условиях хватало смелости протестовать, Павел понять не мог. Тот, кто уверен в своей правде, не знает страха и сомнений, сказал однажды Елжан, в точности процитировав отцовский путь. Три раза в неделю в центре проводились учения. Павлу и другим выдавали деревянные палки, и они, как могли, отбивались от воображаемых радикалов. Правда, чаще попадали по себе и соседям в строю. Время от времени кто-нибудь вопил от боли и матерился. К нему тут же подскакивал инструктор и требовал, чтобы пострадавший матерился на китайском. Ведь он приехал не куда-нибудь, а в Китай. Свои учения были и у инструкторов. И в дождь, и в начинающийся снег они бегали в полной амуниции вдоль сетчатого забора в компании оснащенных камерами безголовых роботов-собак, похожих на тонконогих инопланетных монстров. Затем разбивались на пары и отрабатывали приемы обезвреживания террористов, но уже не палками, а настоящими дубинками. 1 октября, в честь столетия со дня образования КНР, инструкторы устроили целое шоу, а после вместе с учениками торжественно обошли корпуса три раза, держа в руках флаги и выкрикивая лозунги, как будто они маршировали по тяньаньмэнь. Еще в учебный центр приезжали партийные начальники. Сунув большие пальцы за ремень, они ходили вдоль бараков, а инструктора семенили рядом и что-то тихо объясняли, сопровождая речь мелкими кивками. Начальники кивали редко, со значением, и большое внимание уделяли чистоте пешеходных дорожек. Ботинки у них были блестящие, красивые, а погода стояла примерская. Поэтому перед каждым визитом Павлу и прочим вручали грабли, мётлы, тачки, и вместо тренировок они чистили территорию. В ужасной спешке разгребали недельные завалы листьев, смешанные с грязью. Павел подошел к одному из инструкторов и предложил устраивать уборку регулярно. Ежедневно или раз в два дня, раз уж нет уборочных машин. Составит список дежурных, так и объем срочной работы уменьшится, и центр всегда будет готов к проверкам. Но его молча выслушали, отправили в Освояси, и все продолжилось в прежнем режиме. Недели через три после прибытия всем новичкам имплантировали чипы. Павел сидел, прижав подбородок к груди и ждал вспышку резкой боли, красных пятен в глазах. Ну ему просто мазнули спиртом, кольнули в ямку под затылком, что-то тихо хрустнуло. Доктор спросила, как Павел себя чувствует, велела не играть в онлайн-игры и не водить машину в ближайшую неделю, выдала брошюру и направила в хранилище за планшетом. В брошюре были популярно описаны симптомы, при возникновении которых следовало срочно обратиться к врачу, а также дежурный перечень запретов и предупреждений. «Чип уже новый?» — спросил Павел, помня о своей разработке. Улыбнувшись, медсестра кивнула, и вслед за ее головой слегка качнулся кабинет. Оказавшись в коридоре, Павел хотел спуститься в подвал. От предвкушения выхода в сеть подрагивали руки, но голова вдруг закружилась, и пришлось сесть. Мир вокруг остался тем же, но в то же время немного изменился. Свет и краски стали ярче, коридор и люди, ожидавшие в нем, выпуклее и четче. И от этого Павла затошнило. «Ничего, братец, привыкнешь». Кто-то хлопнул его по плечу, и даже не было сил, чтобы отмахнуться или взглянуть, кто это сказал. Звуки тоже стали иными. Громче и другой тональности, как будто выкрутили частоты у колонок. Спустя какое-то время он заставил себя встать. Через полчаса он должен был оказаться в классе. Придерживаясь за стену, добрался до лифта и спустился в хранилище, где ему отдали арки и планшет. Набросив куртку, Павел вышел во двор, подгоняемый приступами тошноты. Над ним серым пластом нависло небо, откуда спускались редкие и колкие снежинки, больше похожие на крупинки льда. Голые деревья вдоль проезжей части изогнулись, мелко подрагивая, как на сбоящем экране. А дорожка, когда он взглянул на нее, стала приближаться и извиваться, отчего Павел чуть не упал. Он опустился на лавочку у входа в корпус, просто дышал, закрыв глаза. И тело его растеклось в пространстве, истончилось, пропуская сквозь себя порывы ветра. Планшет сам подключился к чипу, и в очках появился синий белый личный кабинет, где уже ждал идентификационный номер, аккаунт разрешенных соцсетей и мессенджеров, отчет о состоянии здоровья, социального рейтинга и счета. Все время, что Павел провел в лагере, Диюи начислял ему зарплату. Поверх кабинета наслоились новости, реклама, развлекательный контент. Щекастые русские в китайском ресторане с субтитрами «Такое ощущение, что до Китая мы не ели». Китаянка с отбеленной кожей улыбалась, демонстрируя новые, улучшенные виниры специально для вас. На другом инфослое анимационный заяц бежал с рулоном супермягкой туалетной бумаги. И та развивалась на ветру, как лента у гимнастки. В наушнике рассказывали что-то о скидках на продукты в местной сети супермаркетов. Мужской голос быстро перечислял целый на рыбу, орехи и приправы. В углу замигала кнопка «Нажми и выиграй миллион», и Павел не мог найти, на что нажать, чтобы все это отключить. Быстро устав от информационного напора, он перевел арки в спящий режим. Девушка, заяц, новости и погоды исчезли. Осталась лишь строка, усевшаяся на горизонт в два ряда. Учитель Лин сказал, мы строим правовое государство, и каждый гражданин Китая должен заботиться о безопасности других и развитии страны. На миг Павлу показалось, что иероглифы, пластиковые алые громады, установленные за корпусами центра и колючей проволокой, и в самом деле реальны, и все их видят. Но они исчезли, стоило снять очки. Когда Павел надел арки снова, на горизонте уже пламенела цитата Мау. После чипирования Павлу разрешили выходить за территорию и гулять по хэй -хэ. В первый раз он обошелся без автобуса. и двинулся до центра пешком, дворами, встречая лицом налетевшую метель. Окраина была застроена восьмиэтажными панельками с застекленными балконами. Тут и там висели объявления, предлагались маникюр и массаж на дому. У подъездов лежали мешки с мусором, некоторые были с песком и осколками плитки, кто-то вытащил остатки своего ремонта. Вдоль стен выстроились велосипеды, запорошенные ржавчиной. Их даже не пристёгивали. Незачем. Кому такое надо? Посреди одного из дворов у детской площадки стояла одноэтажная частная хибара с огородом, обнесённым чистоколом. В окружении многоэтажек она выглядела сюрреалистично. Будто Китай столетней давности вклинился третьим слоем между реальным миром и доп. реальностью с картой навигатора и красной нитью новостей от КПК. В седом от пыльной коросты окне показалась бледная фигура. повеяло камышами, застоявшейся водой и сладковатой гнилью, и Павел заторопился прочь. В честь выходного дня центральную пешеходную улицу заполнили продавцы еды и сувениров. Съесть предлагали всякое. Куриное филе в панировке, сосиски, тофу, холодные пласты, лапши с начинкой, чурос, шашлычки и фрукты в золотистой карамели, на на палочке На крыше торгового центра «Хуафу» расцвеченного реальной и виртуальной рекламой, озирался и махал рукой гигантский генсеклин. По зданию напротив ползла строка коммунистической партии Китая «Слава». Рядом в бочке с углями торговец пек бататы, а в самодельной печке, похожей на кастрюлю с приваренной трубой, торчащей бок и вверх, жарили семечки в песке. Стояли манекены в шубах всех фасонов, их голые пластиковые ноги утопали в свежем снегу. Павел впервые видел столько шуб. В Москве даже зимой ходили в пуховиках, натуральный мег донашивали старики и проститутки. И выглядел он по меньшей мере странно. Улыбчивая девушка продавала бао -дзы. Но стоило Павлу подойти к ней и попросить один, как она исчезла, превратившись в указатель, ведущий к магазину поодаль. Сноска. бао -дзы. Популярное блюдо – пирожок с начинкой, приготовленной на пару. Павел торопливо огляделся. Но никто не обратил внимания на его ошибку. Туристы расхаживали между ларьками, столами и тележками, щупали шубы, лузгали семечки, ели орехи и шашлычки на палочках, громко читали названия магазинов, подписанные по-русски и с массой ошибок. Один невысокий, широкий округлый, будто немного приплюснутый сверху, покачивался в объятиях китаянки и громко обещал свозить ее в Екатеринбург. Китаянка терпеливо улыбалась и кивала. Бежал заяц. Туалетная бумага горела по ветру. женщина в национальном костюме звала Павла в местный музей. Генсия Клин покачивался на крыше Хуафу. «Союз азиатских государств» — пел женский хор. «Дружба прекрасных стран», «Надежда мира», расцвет цивилизации» Светоч, Лепешки с с жару, и Павел уже не понимал, реально ли эти голоса или же звучат в наушниках. Но даже когда он вынул их снял очки, реальность ускользала от него. Он будто находился в фильме или ролике на ЮКУ. Мир немного плыл и видоизменялся, подернулся радужный, как блики от экрана, пленкой. С тех пор в город Павел выбирался только за едой. Больше в хэй хе -хэ делать было нечего. Он ехал до центра в автобусе, при входе смотрел в камеру у кабины водителя и видел в уголке очков, как списываются деньги за проезд. Доехав, пробегал по улицам, стараясь не смотреть на рекламу и туристов, Не обращать внимания на шубы и полупрозрачного генсека Лина, что махал над площадью рукой. От мельтешения и вспышек у Павлу ужасно болела голова, но отключить рекламу и партийные сообщения было невозможно даже за доплату. Улыбчивая девушка с пирожками теперь поджидала его и в лагерном дворе. Дорогой Джон Баулу, 15 декабря вы интересовались нашими пирожками. Пожалуйста, взгляните на расширенный ассортимент. А ее тщедушное тело продувало снегом. госчипы оказались не так уж хороши. Созданный командой Павла Кот превратился в неистребимого спрута. Вся раздражающая реклама, показанная персонально с учетом текущего местоположения и предпочтений владельца чипа, пропаганда, разводки на деньги, постоянные запросы о состоянии здоровья и счета в итоге были его собственным творением. Участвуя в проекте, Павел представлял всякое, но не думал, что его работа будет использована для точечной рассылки спама и мошеннических схем. Значение его работы съежилось до пирожков, лотерей и туалетной бумаги. Шел третий месяц, на носу был Новый год, а Павла все не выпускали. Нет, он знал, что какое-то время ему, как и всем приехавшим работать, нужно провести в школе адаптации. Но почему тянули? В конце концов, его отец был гражданином Китая. Он сам не мусульманин, его ждет важная работа. Несколько раз он звонил в главный офис Дьюэя, где его ласково убеждали, что все идет своим чередом и место остается за ним. Но как же запуск российских чипов и новой прошивки для китайцев? Как же необходимость довести новое ПО на месте? Все же срочно было. Главному офису требовался специалист, а теперь никто и никуда не торопился. По новостям показывали пробные запуски в России. Улыбающиеся лица москвичей и петербуржцев, которым уже вживили чипы. Генсиаклин и президент Енисеев игнорировали обвинения в нарушении прав человека и с радостью выслушивали по телемосту истории успеха простых русских и китайцев, как будто тот успех был как-то связан с чипом. Наверное, подействовал звонок в Диюй, когда Павел в отчаянии потребовал соединить его с русским филиалом. Хотел спросить у Маршинкулова, в чем дело. Но сам набрать не мог, звонки за границу не были ему доступны. Примерно через неделю в его комнату вошел охранник, бросил на кровать одежду, в которой Павел приехал, и велел переодеваться. Через четверть часа сборов и прощаний с новыми приятелями Павла уже везли к ближайшему вокзалу, откуда уходил поезд в Пекин.